Тайниковский. Хроники демонического ремесленника. Кузнец. Том 4. Глава 1. Эймит слева послышался крик Ли, и я едва успел закрыться от атаки монстра щитом. Серповидный коготь скользко прошел по поверхности щита, наверняка оставляя на ней очередную царапину, а я, резко уйдя в сторону, вонзил в тварь с три окопья, и противник, зашипев от боли и оскалив свою ужасную пасть, резко дернулся на меня, но ко мне на помощь вовремя подоспела Иран. Ударом своего двуручника она отсекла монстру к голову, и его грузное тело замерто упало на землю. Это была уже седьмая тварь, которых мы прозвали Увальней, Больше всего монстры напоминали богомолов, вот только от обычных этих смертоносных элегантных созданий отличали довольно крупные размеры, медлительность и, что самое главное, тучность. Увольни были очень толстыми, и в этом был как плюс, так и минус. Благодаря большой массе ударов их блокировать было крайне тяжело, даже своим щитом. Кстати о нём. Как же я был рад этой находке. Семь сотен золота, конечно, очень большая сумма для меня, но щит того стоила. Во-первых, он был сделан из каратита невероятно прочного металла, минус которого излишний вес. Как правило, из этого металла делали сейфы, но какой-то умелец решил сковать из него щит, решив эту проблему довольно простым способом. руны это во-вторых. На щит из каратита были нанесены руны, которые сильно облегчали его вес. Узнав об этом, я лишний раз поразился местным мастерам-зачарователям. Потом мне, конечно, стало немного грустно, что я пока не имею возможности сам зачаровывать предметы. Но так как я знала что рано или поздно верну себе все силы, быстро перестал хандрить. Ну и в-третьих, хотя это тоже можно отнести ко второму пункту, на щит было наложено заклинание погашения. С его помощью магия щита частично гасила импульс удара, благодаря чему мне и удавалось блокировать удары монстров, которые спокойно могли дробить камни. «Ну и уродство», — произнесла я Рэнс, мерив труп твари брезгливым взглядом. «Как по мне, монстры как монстры». Это она ещё на демонических планах не была. Вот там целый зоопарк у родов «Ну что, двигаем дальше?» К нам подошла Лия. «Да, идите вперёд, я вас догоню», ответил я девушкам и кивнул в сторону тоннеля, забирая ещё немного влево. «Снова ты тут какие-то странные вещи будешь творить?» Тяжело вздохнув, Эйрена кинула меня подозрительным взглядом. «Не твоё дело, таков был уговор», ответил я, глядя ей в глаза. «Если не хочешь его соблюдать, я тебя не задерживаю». «Да ладно, ладно, чего ты так резко?» Недовольно буркнула Ерен и, кивнув Элизабет, пошла вперёд. Так как Лия прекрасно знала о моих тайных делишках, она просто улыбнулась и отправилась лет за девушками. но ну, а я приступил к работе. Первое, что пришлось сделать, это вернуться на пару километров назад. Помимо увольни в подземелье водились у монстры помельче, которые служили низшим звеном в пищевой цепочке. К ним относились такие твари, как чернороги гусеницы, обычные гусеницы черного цвета, размером с руку взрослого человека. Чуть посильнее клоподы, темно-зеленые клопы, чье овальное тело было около полуметра в диаметре. Они в первую очередь опасны тем, что могли плеваться какой-то едкой и вонючей субстанции, которая, кроме морального, не наносила никакого вреда. Но была крайне неприятна, когда попадала как на тело, так и на прикрывающие доспехи Ну и последними в списке были лараксы Странные комочки, которые полностью усеяны шипами фиолетового цвета. Больше всего эти монстры напоминали морских ежей. Вот только, как и в остальных представителей фауны этого подземелья, в них тоже была магия. Кончики игл ларексов едва заметно светились в темноте, будучи насыщенными магической энергией. Я сделал глубокий вдох и занялся уже привычным делом, а именно сбор монстров в отдельной кучке, после чего превращения их в духовную руду. «Разумеется, кроме увольней. Их бы я не смог сдвинуть с места при всем своем желании». «Первыми на демоническое накование отправились гусеницы, после чего полученную руду я сразу же закидывал в горн и на выходе получал...» «Духовная руда из чернорогой гусеницы. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость стихии земли. Незначительная сопротивляемость кровотечению. Отрицательные качества». Уязвимость к огненной стихии, чрезмерная хрупкость, уязвимость к воздействию ядом – неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Первичный анализ – неизвестно. Я уже перерабатывал духовную руду из этих гусениц, поэтому видел, на что она способна. Вообще, руда, откровенно говоря, была мусорной. Положительные качества, отвратительные, а об отрицательных и говорить нечего. Единственное, почему я её не выбросил, — это магическое свойство, которое получал предмет, изготовленный из духовной руды и чернорогой гусеницы. Причём я знал, как оно работает. Но он для перчатки сгодится. Подумал я, убираю руду в специальный мешочек, который впоследствии отправился в магическое хранилище. Когда руда была убрана, я посмотрел на другие тушки монстров и задумался. Дело в том, что раньше предметы с активируемыми свойствами работали по определённому принципу. Чем больше редкость руды и чем больше предмет было использовано, тем сильнее активируемое свойства самого предмета. Взять хотя бы кислотный взрыв. Таким сильным, во всяком случае, по нынешним меркам, он получился по причине того, что руда, добыт из поганника, имела редкий ранг, да и полученный из нее переплавки слиток был довольно большим. Что же делал первичный анализ? Все просто. Коснувшись либо поверхности предметом, сделанным из духовной руды с этим свойством, я сразу же мог понять, что это за материал. Причём свойство это работало по тому же принципу, как и другие. Чем больше металла из конкретной этой духовной руды будет потрачено на создание примета тем более подробно будет информация о материале. Свойство классное, но на фоне таких свойств, как базовый анализ и уж тем более глубокий анализ, смотрелось блекло. Хотя для начала даже первичный анализ будет не лишним. За гусеницами сначала на наковальню, а затем и в горн отправились клопы. Духовная руда из клопода. Ранг обычный. Положительные качества, незначительная сопротивляемость ядам, незначительная сопротивляемость кровотечению. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, хрупкость, уязвимость к воздействию светом – неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Защитный рефлекс, запах – неизвестно. Руда из противных вонючих насекомых была немного лучше, но всё равно являлась мусором. Так как насекомое жило в пещере, насыщенной магией, то даже оно получило активируемое свойство, которое называлось «защитный рефлекс», разновидности коих я знал больше сотни. Конкретно этот, видимо, при получении какого-либо физического или магического взаимодействия на предмет, который был скован из этой руды, освобождал неприятный запах, как это делали сами клоподы. И в принципе-то свойство неплохое, если бы эта руда не имела отрицательное качество «хрупкость». Да, можно было бы, конечно, заморочиться, сделав на броне специальный тонкий слой наплавления поверх всего доспеха. Вот только игра не стоила свеч. Из-за того, что руда обычного ранга, плюс при наплавлении её потратилось бы крайне мало, эффект от такого действа был бы крайне слаб. И смысла в нём особого не было. Настала очередь третьей руды, которую, как и предыдущая, я уже видел. Духовная руда из ларекса. Ранг обычный. Положительное качество, сопротивляемость ядом, незначительная прочность. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, уязвимость к дробящим повреждениям, уязвимость к воздействию звуком – неизвестно. Приметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Выстрел, отравленной иглой – неизвестно. А вот руда из ларекса меня очень порадовала. Да, положительные свойства её лишь немного лучше двух предыдущих. Отрицательные свойства слишком жестоки, а вот активируемое свойство могло быть крайне полезным. «Особенно если яд на этих отравленных иглах окажется эффективным». Осмотрев тушку Ларекса, который специально оставил для одного эксперимента, я достал из браслета склянку с антидотом, после чего снял перчатку и уколол палец одной из игл на теле Ларекса. Хм, «Интересно», — подумал я, когда палец начал быстро неметь. «Из этой роды определённо нужно будет что-то делать». Твердо решил я и, кинув тушку на поверхность наковальни, накрыл её молотом и сторожение душ, превращая в духовную руду, а затем и в слиток. Когда последняя металлическая пластина исчезла в магическом хранилище, я тяжело вздохнул и, развеяв наковальню и горн, поплёвся обратно. Сейчас мне оставалось превратить в руду лишь последнюю тушку монстра, которых мы прозвали у И, признаться честно, я не испытывал от этого большой радости. Монстр, несмотря на свои габариты, тоже имел ранг обычного, И, соответственно, духовная руда из него совсем не впечатляла. Духовная руда из стонка. Ранг обычный. Положительные качества. Сопротивляемость физическим повреждениям. Незначительная прочность. Отрицательные качества. Уязвимость к магии. Уязвимость к кислоте и яду. Уязвимость к свету. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Прилив сил. Неизвестно. Я знал, что делает и это активируемое свойство И надо на момент, мне это не требовалось, я был довольно вынослив и редко уставал, в отличие, например, от девчонок. Если физическая подготовка Лии и Ирэн была хотя бы минимальной, то и Элизабет уставала от любых физических нагрузок, даже лёгких и непродолжительных. Ладно, зато она лечить умеет и обладает умениями, усиливающими группу. Подумал я, превратив тушу толстого богомола в руду, аккуратно сложил её в специальный мешочек и убрал в браслет хранилища. Дальше точно так же поступил ещё с двумя тушками, после чего вернулся к девчонкам. «Долго ты», — произнесла Эрэн, смерив меня недовольным взглядом. «Надеюсь, ты ничего постыдного с тушами этих монстров не делаешь, а то ведь они пока тёпленькие, вроде как даже можно». Усмехнулась она, но я пропустил эту шутку мимо ушей. «Отдохнули?» — спросил их, и две из них кивнули. «Дальше идти сможешь?» — обратился я к Элизабет, и она виновато отвела взгляд в сторону. «Всё понятно». «Ладно, давайте тогда перекусим», — предложил я, и все троица радостно закивала. «Хорошо, тогда я быстренько схожу на разведку, а вы пока приготовьте что-нибудь», — сказал своим напарницам, после чего пошёл вперёд. Через пару метров меня нагнала Алия. «Я с тобой», — произнесла она и мило улыбнулась. «Ты не устала?» — немного удивившись, спросил я. «Не так, как остальные», — гордо ответила Алия. «Ну, смотри сама, после перекуса мы сразу же пойдём дальше». Предупредил я её, но она явно не собиралась отступать. «Хорошо», — ответила Лия, а буквально через пару секунд со стороны лагеря послышался громкий крик. Мы с ней переглянулись, после чего сразу же рванули обратно. «Откуда взялась эта тварь?» Была первая моя мысль, когда я увидел огромную змею, чушая которой светилась тусклым серебряным светом. Монстр был около 8-10 метров длиной, а его увенчанная рогами морда возвышалась над землёй на добрых 3 метра. Глаза же твари были прикованы к девушкам. Вернее, будет сказать, монстр смотрел на Элизабет, который использовал свой навык, покрывающий всё её тело магической защиты в виде ярко светящегося колокола. На короткое время стала неуязвима к физическим и магическим атакам. Вообще, это даже не магия. У Элизабет дар духовного типа, и по сути защита её соткана не из магической, а из духовной энергии. Но всё это лирика, и вообще не знаю, зачем я сейчас об этом подумал. Скорее всего, потому что об этом умении она нам только рассказывала, но ни разу не использовала. «Так, ладно, надо действовать». Подумал я и посмотрел в сторону Эйрен, который, создав вокруг себя огненную сферу, и выставив перед собой клинок, в любой момент была готова сорваться в сторону врага. «Назад!» — крикнул я ей, и как только она рванула в сторону, воспользовался ядовитым взрывом, создав его прямо под монстром. «Какого...» только и смог произнести про себя. Когда кислота, не нанеся змее никакого вреда, медленно начала стекать по её чешуе».